Здесь было еще несколько магазинов, и весь сектор был заполнен народом. Сэм посмотрел по сторонам. «Ну, как насчет тихого местечка, чтобы перекусить и поболтать?» «Может быть, там?» — предложил Макс, указывая на вывеску «Тихая нора». «Похоже, там чисто и весело». Сэм быстро отвел его в сторону. «Там весело», — согласился он. «Но не для нас. Почему?» «Разве ты не видел, что там за клиенты? Имперская десантура. И что из того? Я ничего не имею против десантников? Ха, я тоже!» — согласился с Сэн, не сбавляя шаг. «Но эти парни держатся вместе, и у них отвратительная привычка третировать гражданских, которые имеют наглость присесть в забегаловке, где они пируют. Или ты хочешь, чтобы тебе переломали ребра?» «Да, наверное, это не случится, если я не буду им мешать». «Может и не случится, а может и случится». «Или, может быть, хозяйка этого притона решит, что у тебя симпатичная мордашка и какой-нибудь ублюдок, который был с ней раньше, захочет поскандалить?» «Макс, ты хороший парень, но на хороших парней нет никакого спроса». «Если не хочешь неприятностей...» то лучше на них не нарываться они прошли еще около ста ярдов через толпу прежде чем сэм сказал пришли если липи еще управляет этим заведением местечко называлось мягкая посадка оно было больше но менее приятное чем тихая нора а кто такой липпи наверное ты его не увидишь сэм провел его вовнутрь и выбрал столик. Макс посмотрел вокруг. Местечко ничем не отличалось от любого другого бара пятого разряда. «Интересно, здесь подают земляничную газировку. Я ужасно хочу газировки по субботам, когда я ходил в Корнерс. Я всегда ее пил. Я думаю, они тебе ничего не сделают за то, что ты попросишь у них газировку». «Хорошо. Сэм, помнишь, ты рассказывал о своем друге-десантнике, о сержанте Робертсе? О ком? Или о Ричардсе? Я не совсем понял. Ничего о нем не слышал, но... Ничего о нем не слышал. А вот и официант. «Гуманоидный сириадский официант, в свою очередь, ничего не слышал о земляничной газировке». У него не было лицевой мускулатуры, но кожа на спине сжалась и покрылась пупырышками от недоумения. Макса решил выбрать старый Гейдельберг, хотя это поло никогда не попадало в радиус менее 50 световых лет от Германии. Напиток по вкусу напоминал холодный раствор мыла, но поскольку Сэн заплатил за него... Макс ничего не сказал о его качестве и сделал вид, что пьет. Сэм почти сразу встал. «Сиди здесь, парень, я скоро вернусь». Он сказал что-то бармену, затем скрылся за служебной дверью. К столику Макса подошла молодая женщина. «Скучаешь, космонавтик?» «Мне скучно». «Не против, если я сяду?» Она опустилась на стул, с которого встал Сэм. «Как хотите, но скоро вернется мой друг!» Она не ответила, а обратилась к официанту, стоящему около нее. «Особый коричневый гигзлс». Макс энергично возразил «Нет, что такое, дорогой?» «Послушайте», — ответил Макс краснее, — «может быть, я и кажусь, «Зеленым, как доллар, но не могу позволить себе такой напиток по здешним ценам. У меня мало денег». Она сделала обиженное лицо. «Но ты должен что-нибудь заказать, иначе я не смогу здесь сидеть». «Ну...» — он пробежал глазами по меню. «Думаю, что могу заказать сэндвич». Она снова обернулась к официанту. «Особый не надо, Гигглз. Сыр на хлебе и побольше горчицы». Она посмотрела на Макса. «Как тебя зовут, милашка?» «Макс?» «А меня Долорес. Откуда ты?» «Озаркс — это на земле?» «Подумать, только какое совпадение!» «А я и с мы соседи!» Макс решил, что если смотреть с такого расстояния, то их действительно можно считать соседями. Но когда Долорес начала болтать, то стало очевидным, что она не знает, где находится Озаркс, нигде виннипек и, возможно, вообще никогда не была на земле. Она доедала сэндвич, и рассказывала Максу о том, как она обожает космических путешественников, когда вернулся Сэм. Он посмотрел на нее. «Сколько ты с него содрала?» «Что за тон?» возмущенно воскликнула Долорес. «Мистер липский не позволяет?» «Брось, эта детка!» ответил Сэм доброжелательно. «Ты не знала, что мы попутчик-гость Липпи?» — Секешь? Ты что, никаких особых и никаких заплати за меня? — Ты попусту тратишь время. — Ну? Сколько? — Сэм, все в порядке, — поспешно вмешался Макс. — Я и купил только сэндвич. — Ну, ладно. А ты, сестричка, свободна. Может быть, как-нибудь в другой раз. Она пожала плечами и встала. — Спасибо, Макс. — «Не за что, Долорес. Я передам привет твоим в винни -пеге. «Пожалуйста, передай». Сэм не стал садиться. «Парень, мне надо выйти на некоторое время». «Окей». Макс хотел встать, но Сэм жестом велел ему сидеть. «Нет, нет, я ДТС сделаю сам». «Подожди здесь, хорошо». «Они больше не будут тебя беспокоить, а если будут, то позови Липпи. Со мной будет все в порядке». «Надеюсь». Лицо Сэма выражало явное беспокойство. «Я не знаю, почему я беспокоюсь за тебя, но в тебе есть нечто такое, что будет во мне материнское чувство. Наверное, это твои большие голубые глаза». «Да? Иди ты в космос». Во всяком случае, мои глаза карие. Я говорю о глазах твоей прозрачной розовой души. Не разговаривай с незнакомыми, пока я не вернусь. Макс употребил в ответ выражение, которое он услышал от мистера Джи. Сэм усмехнулся и ушел. Но указание Сэма не касалось мистера Саймза. Макс увидел, как помощник астронавигатора появился в дверях, его лицо было краснее обычного, глаза казались мутными, он медленно обвел взглядом бар, при этом его тело поворачивалось вместе с головой. Когда он увидел Макса, его глаза вспыхнули, и он неприятно ухмыльнулся. «Ну и ну!» — сказал он, подойдя к Максу. «Да это же наш вундеркинд с собственной персоной!» «Добрый вечер, мистер Саймс!» — Макс встал. «Значит, ты сказал добрый вечер, мистер Саймс! А что ты при этом подумал?» «Ничего, сэр! Ха! Я знаю! Я о тебе думаю то же самое, даже еще хуже!» Макс не ответил, и Саймс продолжил. «Но ты не предложишь мне сесть?» «Присаживайтесь, сэр», — сказал Макс. «Ну, подумать только. Вундеркинд хочет, чтобы я сел рядом с ним». Он сел, подозвал официанта, сделал заказ и повернулся к Максу. «Вундеркинд!» Ты знаешь, почему я сижу рядом с тобой? Нет, сэр. Хочу тебе кое-что сказать на ушко, вот почему. Ты там показывал фокусы с компьютером, и теперь ты любимчик Келли. Но ты мне мозги не запудришь. Скажу прямо, ты подлизываешься к астрогатору не хуже Келли. «Но я тебя выживу из рубки управления, ты понял меня?» Макс начал терять контроль за собой.